Глава 50. Толпа захватила, потянула за собой, опьянила общей дикой энергией, которую никто не ощущал. И наставник сказал бы, что люди в массе своей не способны оценить по достоинству то, чем одарила их природа. Она не знала, как оказалась рядом. Она не собиралась лезть в толпу. но просто та разомкнулась и сомкнулась будто превратившись в единый организм в нечто большее, нежели отдельный человек и этот организм по воле её вытолкнул женщину к единственному человеку, который знал, что происходит он был хорош почти как наставник конечно у наставника больше опыта но здесь он говорил и люди внимали каждому слову он выкрикнул что-то И губы её разомкнулись, и она ответила, как ответили те, кто собрался за её спиной. Обернувшись, она увидела, что людей много, но все они как-то стали вдруг одинаковы. Они двигались в едином ритме, они повторяли одни слова, они желали одного. Правды. Голос заставил зажмуриться от удовольствия. Столько в нём было чистой первобытной силы. Правды или лекарства. чтобы разделено оно было по справедливости, чтобы досталось каждому ани избранным. Мы идём. И они пошли. Куда? Разве это было так уж важно? Главное, сейчас она была счастлива, всецела абсолютно. Она купалась в энергии, которой так не хватало. И медитации не спасали, но теперь, и оказавшись рядом с тем, кто держал сердце толпы, Она рискнула взять его за руку. Он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Лифты заблокированы, крикнул кто-то. Там эти с парализаторами. С мётом. Нет, женщина покачала головой. Она не хотела войны, не хотела, чтобы чистая звенящая сила изродовалась оттенками страха и ярости. Впрочем, ярость уже была. Начнётся свалка. Палубу просто заблокируют. Нужно подняться по лестнице. А где лестница? Там, она потянула его за собой. Мой бывший муж конструктор. Я многое знаю о кораблях. К примеру, то, что искен должен был среагировать на толпу, но почему-то промолчал. Не звенела тревога, не распылялся сонный газ, как должно быть, даже предупреждение не сзвучало. Почему? Такое возможно только, если искин отключён. Но так никто не делает. Дверь оказалась открытой, лестница узкой и длинной. Проклятье, да мы сдохнем, пока доберёмся. За тут датчиков здесь нет. Женщина поймала взгляд мужчины, который притягивал её, будил в теле ту самую животную суть его, которую она, как ей казалось, давно преодолела. Нет. Суть была и требовала близости с этим самцом. И держаться за руку было мало, но хотя бы так пока. Сзади под пирали, кто-то охнул, кто-то... Надо спешить. Она потянула этого чудесного человека вверх, пока не обнаружили и не заблокировали дверь. Они успели. Они выбрались на закрытую палубу, и кто-то закашлялся, И кашель этот подстегнул остальных. «Дальше куда?» «Туда!» Она указала на серую дверь, которая практически сливалась со стеной. «Это запасной ход для техников». Она внезапно ощутила себя, если не главной, то всяко важной, и это утраченное давно чувство собственной значимости заставило вздёрнуть подбородок и плечи расправить. «Правильно. Без неё они, если и придут, то к намертво заплакированным дверям». Лота знала, что порой люди ведут себя неразумно, и даже безотносительно родственников, но сами по себе. И знала, что уповать на чью-то ответственность глупо. Но она смотрела через камеру на толпу, заполнившую коридор, и пыталась понять, что же движет этими людьми. Страх? Но в толпе вероятность заразиться выше. Гнев? Для него положа руку на сердце, имелись все причины. но разве ситуацию не удалось стабилизировать. И она об этом написала, и ролик просматривали, и комментарии оставляли. Пусть среди них и не было благодарностей, но и ярости не ощущалось. Скорее задавали вопросы, на которые неко отвечала, и потом казалось, что всё под контролем. Надо было в каютах блокировать. Мрачно произнёс Кахрай и почесал руку. Блеснул металлом парализатор. Во выражение лица Кахрая сделалось даниль за задумчивым. И Лоти категорически не нравилась эта вот задумчивость. "Пожалуй", согласилась Лидия Унияр. "Но боюсь, это решение несколько запоздало. Почему система безопасности не отреагировала? И скин пришлось отключить". Капитан сгорбился. "Явно чувствую себя виноватым. Иначе со стороны не удалось бы сойти". Протоколы его не позволяли, а включить как-то вот забыли. Он развёл руками. Знакомый парень что-то кричал, но звука не было. То ли из-за запоздалой блокировки, то ли по причине очередного дефекта системы, который решил проявиться прямо здесь и сейчас. Видно было, как он размахивает руками, явно к чему-то призывая. И Лота готова была поклясться, что отнюдь не к добру и взаимопониманию. Рядом с парнем держалась женщина с розовыми волосами. И на спутника своего смотрела она со столь искренним восторгом, что от этого становилось слегка не по себе. А если написать про простую девушку из бедной дворянской семьи, которая влюбилась в революционера. Скажем, он был красивый и обаятелен, а родители её, конечно, выступали против такого мизальянса, и она сбежала навстречу любви. Лота вздохнула. Почему-то вместо счастья на обломках старого мира, как должно бы быть, в воображении рисовала мрачные картины. Его поймают и повесят, а она станет мстить, и от рук её падут много невинных. Нет. Про революционеров Лота писать не будет. Такого сюжета читательницы не поймут. Сейчас поарут и успокоятся. Данияр оторвался наконец от клинка. Или нет. Советница склонила голову. Этот молодой человек явно настроен реализовать свои разрушительные намерения. Если не здесь, Лота прикусила губу. А если не здесь, то погромы, как на Терри-5, где правительство оказалось неспособно справиться с молодёжным бунтом, разорение палубы с бутиками и магазинами, с ресторанами, в которых не осталось еды. Или Нет, рестораны не то. А вот медицинский отсек дело другое. Парень попытался открыть дверь, но убедившись, что сделать не выйдет, развернулся к толпе. Надо задержать их здесь. Кахрай, кажется, пришёл к аналогичным выводам. Иначе пойдут к медотсеку, а там всего 5 человек. Да и те не рискнут связываться. Стюарды это всё-таки не-безопасники. Не-безопасники. Эхом отозвалась ледди Униер. И что вы предлагаете? Поговорить. Лота хотела было шагнуть к двери, но была остановлена. Погоди, Кахрай покачал головой. Сейчас они говорить не настроены. Истинно так. Поднялся Данияр и взмахнул клинками, что было не совсем уместно, хотя и впечатляло. Чтобы беседа удалась, нужно настроение подходящее. и его придётся обеспечить. Леди-советница улыбнулась. Алотта Лотта поняла, что совершенно не желает обеспечивать кому-то настроение. И вообще, с при огромной охотой останется здесь. Посидит, ожидая нового канала связи, изучит отчёты. Хотя бы для того, чтобы сравнить данные по кораблю и Арее. Первые заражённые появились почти одновременно, и сейчас будет понятно, эффективна ли вакцина и лекарство. Тейт так ведь не умер, она проверила и убедилась, не умер. Система выдала ещё десяток параметров, но Лота их проигнорировала. Всё-таки она не медик и понятия не имеет, что делать со всеми этими показателями стабильности и гемотока. Мама, пискнул мальчишка, про которого почти успели забыть. Она же, она не нарочно, она просто не очень умная. твоюжь. Капитан привстал, словно так ему лучше было видно, а на экран смотрели все. Женщина с яркими волосами склонилась над рабочей панелью. Пальцы её легко касались виртуальных клавиш, и на панели вспыхивали огоньки. Что она делает? спросил Данияр. Скрыть пытается. Капитан смахнул из парину. У неё же не получится. Пареньёк вздохнул и спросил: "А вы стандартную прошивку меняли?" "А что? Просто папа говорит, что её положено менять каждые полгода. Но редко кто этим занимается, потому как коды доступа приходится вводить вручную. Эта дублирующая система, она работает независимо от эскина, специально на случай аварии или другой какой беды." Он задвинул девочку за спину, откуда та и разглядывала, что мостик, что лоту и первую советницу. «А папа у вас?» — осторожно поинтересовалась леди Унияр. «Старший конструктор в Гарвейс. Первичные коды закладывают стандартные. Мама их знает, она там тоже работала. Ну, пока ей не надоело». «И всё? Их около пятнадцати, простые, чтобы при сдаче в эксплуатацию менять было проще». Советница подняла взгляд к потолку и пробормотала: "Боги, дайте мне сил. Ведь есть же протоколы. Кто-нибудь вообще этим протоколам следует?" Ответом было молчание. А вот у женщины, кажется, получилось. Она распрямилась, тряхнула гривой из тонких косичек и что-то сказала, от чего на лице парня появилась хищная улыбка, а в руках его Смотрю с досмотром у вас тоже проблемы. Появление военного нейтрализатора Леди Униер не удивило. Вероятно, она, как и бабушка, столь глубоко разочаровалась в людях, что окончательно перестала удивляться чему бы то ни было. И что теперь тихо поинтересовалась Лотта. Ничего. Даниер закинул клинки на плечи. Мы ведь всё равно собирались говорить. А вот и поговорим. Погоди. Нет, Данияр покачал головой. Стрелять нельзя. Даже если парализуешь этого идиота, останутся другие. Да и паралич это не страшно. Все знают, что через пару часов очнёшься. И готовы заплатить эту цену. Другое дело кровь. Он повернулся, сбрасывая остатки массы, под которой скрывался совсем иной человек. Бабушка сочла бы его опасным. Совсем другое, люди отвыкли от крови, но они вспомнят, все непременно. Данияру не было страшно. Хотя нейтрализатор это серьёзно. Это как минимум кратковременное нарушение проводимости нейронов и как следствие при неприятнейшей реакции организма, порой совершенно непредсказуемая. А как максимум, этот циносла скорее всего поставил на максимум. Такие уверены, что чем оно мощнее, тем лучше. И не будет он думать, сколько зарядов осталось. Всего-то 5 выстрелов, и одного хватит, чтобы Данияр умер. Наверное, и также чувствовал себя прадет, когда шёл на переговоры к мятежникам Саддаха. Но ведь пошёл же и сумел убедить, что лучше подчиниться ему, нежели стать жертвой диких родов. И взял город под руку, и власть свою, полученную словом, укрепил, чтоб после простерить над всем миром. А ведь у него только и было, что верные клинки. Клинки слабо дрожали. Сталь хотела боя и крови. А Данияр Если этот идиот выстрелит, то обидно будет даже не умереть. Обидно, что тот, кто заказал эту смерть, выиграет. Но остаться Данияр не простил бы себе такого позора. А потом, когда с тихим шипением дверь откатилась в сторону, он встал на пороге и широко усмехнувшись спросил: "Кто из вас умрёт первым?" Руки опустились под тяжестью клинков. В искусственном свете стала обреталася неватый отлив, и по шкуре её велись волны узоров. Ты кто такой? Толпа, отступившая было, вытолкнула вперёд того, кого полагала вожаком. И хорошо. Я. Данияр смирил взглядом падаль, которая не пришла за ответами сама, как подобает мужчине, но притащила за собой и женщин, и, кажется, детей тоже. Безумие.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 Смеяться над человеком, в руках которого клинки, неразумно. «И что ты тут делаешь?» Парень оглянулся в поисках поддержки, а толпа загудела, то ли подбадривая, то ли требуя действия. С толпой всегда так. Собрать её несложно, а вот удержать, подчинить, сделать так, чтобы зверь этот стал покорен, а это сродни искусству. «Стою!» Данияр позволил себе улыбнуться. А вы? Нам нужны ответы. Из-за спины мужчины выглянула неразумная женщина с яркими волосами. Мы желаем знать. И тонкий голос её взрезал тишину. Люди заговорили, попытались. Задавайте вопросы. Разрешил Данияр и чуть повысил голос ровно настолько, чтобы перекрыть этот бестолковый гул. Клинки не шелохнулись. А ты ответишь? Парень вспомнил про нейтрализатор. Мы хотим говорить с тем, кто и вправду что-то решает. Где эта рыжая стерва? Которая именно? Ты знаешь. Он поднял руку. Считаю до трёх. Или отступи, или Раз. Два. Клинкам было тесно в этом коридоре, но они справились. Они взлетели одновременно, розчерком стального пера, тенью над песками, и наставник был бы доволен ударом, как и той лёгкостью, с которой сталь перерубила руку. И кожу прошли, и в кости не увязли. Отличные клинки, право слово. Громко стукнулся о пол нейтрализатор и выпал из рожавшихся пальцев. Но не нашлось никого, кто рискнул бы протянуть к нему руку. Всё-таки вид крови и вправду действует отрезвляюще. Кто-то ахнул, кто-то взвыл, а парень, уставившись на обрубок руки, покачнулся и рухнул в обморок. "Жгут ему наложи", посоветовал Данияр женщине, на лице которой ужас сменялся искренним восторгом. Правда про жгут она не услышала. "А наложить стоит, пока крови не истек". "Нет, совсем от кровотечения не помрёт". модули на корабле медицинские имеются. Запаздыла вспомнилось, что те и заняты могут быть, но Данияр подвинулся, позволяя Кахраю выйти вперёд. Тот присел, перехватив руку чёрной полосой военной повязки. Та моментально вспенилась, закрывая место разреза. И всё-таки, наверное, можно было как-то иначе, осведомилась леди Унийар, выступив к людям. Хотя вынуждена признать эффективно, определённо эффективно. Люди попятились. Добрый день. Она переступила через лежащего парня. Я вижу, что имело место небольшое недопонимание. Его бы в медотека отнести, тихо сказал Кахрай. И руку не потеряйте, пришьют. Потом помолчал и добавил: он на тебя в суд подаст. Обязательно. Данияр стряхнул каплю крови с клинка. Вот ведь, а думал, в жизни не придётся воспользоваться. И ещё нату протеста выдвинут. Мы даже извинимся, возможно, компенсируем когда-нибудь. Суды могут длиться годами, особенно если есть желание, чтобы длились они годами. Я оказалась в той же ситуации, что и вы. И могу лишь сказать, что теперь конфликт исчерпан. Скоро на корабле появятся медики и военные, без которых никуда. Всем будет оказана медицинская помощь. Но чума. Увы, порой нам приходится сталкиваться с тем, что кажется непреодолимым, но речь первой советницы звучала ровно, и люди успокаивались. Они слушали её заворожённо, жадно, и это несколько пугало. Испытания лекарства ведутся, что даёт шанс всем заболевшим. И вместе с тем, обращаю ваше внимание, что таковых оказалось немного. Я пойду, что ли? Кахрай закинул всё ещё бессознательного парня на плечо. Справишься, если что? Данияр кивнул. Справится. Что ему ещё остаётся?